На обратном пути Смит и Хасти почти не разговаривали. Мысли Смита были заняты необычайными происшествиями этого вечера. То, что раньше было туманным, смутным подозрением, внезапно приняло ясные очертания. Но это было невероятно. Просто... Недоступно пониманию. Смит понимал, что даже Хасти, его ближайший друг, сказал бы ему, если бы он вздумал поделиться с ним своими подозрениями, что мумия была в своем футляре все время, что дверь мог распахнуть ветер, что лис валился в реку, так, как может свалиться любой, и что вообще при больной печени надо принимать синие пилюли. И все-таки Смит... готов был поклясться, что Беллингем в душе убийца и что в руках у него такое оружие, каким за долгую историю человечества не пользовался никто и никогда. Подходя к башне, Смит увидел в окне у Беллингема свет. А когда он поднимался по лестнице, дверь приоткрылась, и оттуда выглянул сам Беллингем. «Добрый вечер», — сказал он. «Не зайдете ли?» «Нет», — резко отчеканил Смит. «Нет, жаль. Мне хотелось расспросить вас о Ли. С ним, кажется, что-то случилось». «Ли вполне здоров и вне опасности». сказал Смит. На сей раз ваша дьявольская проделка сорвалась. И не пытайтесь отпираться. Мне все известно. Беллингем попятился, да вы с ума сошли, пробормотал он. Пусть так. Только вы хорошенько запомните мои слова. На следующий день Беллингема не было видно и слышно, а вечером Смит все-таки решил отправиться в гости к доктору Питерсону. Выйдя из башни, он обернулся и увидел в окне силуэт Беллингема. Луч лампы падал на него сзади. Он прижался лбом к стеклу и вглядывался в темноту. Смит бодро зашагал вперед, С наслаждением вдыхая ласковый летний воздух, на уединенной дороге, которая вела к дому доктора Питерсона, он никого не встретил. Впереди, сквозь ветви деревьев, приветливо мигали оранжевые огоньки в окнах дома доктора Питерсона. Взявшись за тяжелую чугунную щеколду калитки, Смит случайно обернулся на дорогу По ней что-то быстро приближалось. Оно двигалось в тени кустов. Темная пригнувшаяся фигура, Еле различимая на неосвещенном фоне. Смит! Разглядел только длинную, тощую шею и два горящих глаза, которые до конца дней будут преследовать его в ночных кошмарах. Он дико вскрикнул и бросился бежать. До оранжевых окон в доме доктора Питерсона было рукой подать. Аберкромб Смит... Всегда слыл хорошим бегуном, но так, как в этот вечер, он не бегал еще никогда. Тяжелая калитка захлопнулась за ним и сразу же распахнулась перед его преследователем. Обезумев от ужаса, Смит мчался сквозь тьму и слышал за собою мерный дробный топот. Обернувшись, он увидел, что это жуткое видение настигает его гигантскими прыжками, сверкая глазами и выставив вперед свои костлявые руки с диким воплем. Смит ворвался в дом доктора Питерсона и захлопнул за собою дверь. — Господи боже мой, Смит, что случилось? — сказал доктор Питерсон, выходя в прихожую. — Дайте мне глоток коньяку. — Пожалуй, это необходимо, — сказал доктор Питерсон. — Вы белый как мел. Выпив рюмку коньяку, Смит перевел дух. «Ну, — но сейчас я, кажется, немножко овладел собою, — сказал он. С вашего разрешения я сегодня заночую у вас. По этой дороге я не решусь пройти, иначе как днем. А теперь давайте подымемся на второй этаж. Я хочу, чтобы вы тоже увидели это. Они поднялись по лестнице и приблизились к окну. Подъездная аллея и окрестные поля мирно купались. в лунном сиянии. «Право же Смит, — сказал доктор Питерсон, — я готов подумать, бог знает что. Ну что могло вас так напугать? Сейчас, сейчас скажу. А, вон, вон, вон, вон, вон! вон. Сразу за воротами. Видите? Ну да, вижу, — сказал доктор Питерсон, — кто-то прошел. Кажется, довольно высокий худой человек, но при тут он, и что с вами?» Вы все еще дрожите, как осиновый лист. Просто дьявол чуть было не схватил меня за горло. Ну, пойдемте в ваш кабинет. Я вам все расскажу. И Смит подробно рассказал доктору Питерсону обо всех событиях, важных и незначительных, которые сложились в такую странную цепь, начиная с той ночи, когда он впервые увидел потерявшего сознание Беллингема перед футляром с мумией и кончая кошмаром, который пережил всего полчаса тому назад. Доктор Питерсон некоторое время молчал. В жизни своей не слышал ничего подобного, сказал он наконец. И каковы же ваши выводы? Главное-то, на мой взгляд, ясно. Изучая Восток, Беллингем овладел каким-то дьявольским секретом, при помощи которого возможно оживлять на время эту мумию. Он, понятно, может оживить ее только на короткий срок, и процесс этот весьма сложен. Конечно, добившись этого, Беллингем захотел использовать это чудовище в своих целях. Оно обладает разумом и силой. «Поверьте, Питерсон, только по чистой случайности на совести Беллингема нет уже трех убийств!» «Ну, мой милый, вы слишком сгущаете краски», — сказал доктор Питерсон. «Обвинения ваши против Беллингема, конечно, серьезны, но если вы вздумаете рассказать об этом в полиции, так над вами, пожалуй, просто посмеются. Да я знаю». Поэтому решил заняться этим сам Прежде всего, позвольте мне воспользоваться вашими письменными принадлежностями. Целых два часа после этого перо Смита скользило по бумаге. Наконец он сложил листы, перенумеровал их, а последний положил на рабочий стол доктора Питерсона. «Засвидетельствуйте, пожалуйста, мою подпись и число», — сказал он. И прошу вас, сохраните эту запись на тот случай, если меня арестуют. Арестуют за что? За убийство. Я хочу быть готовым ко всему.